Глава 28. 20 марта Кольцевик привёз в Гремячий Лог запоздавшие по случаю половодья газеты со статьёй Сталина о головокружении от успехов. 3 экземпляра Молота за день обошли все дворы. К вечеру превратились в засаленные, влажные, лохматые лоскутки. Никогда за время существования Гремячего лога газета не собирала вокруг себя такого множества слушателей, как в этот день. Читали, собираясь группами в куренях, на проулках, по забазям, на приклетках амбаров. Один читал вслух, остальные слушали, боясь проронить слово, всячески соблюдая тишину. По поводу статьи всюду возникали великие спорища. Всех толковал по-своему, в большинстве так, кому как хотелось. И почти везде при появлении Нагульного или Довыдова почему-то торопливо передавали газету из рук в руки, пока она белой птицей, облетев толпу, не исчезала в чём-нибудь широченном кармане. "Ну, теперь полезут колхозы по швам, как прелая одеждина", первым высказал догадку Торжествующий банник. На восу плывёт, а что потяжельше, останется, возражал ему дёмка Ушаков. Гляди, как бы на выворот, наоборот не получилось. Ехидствовал банник и спешил уйти, чтобы в другом месте шипнуть людям, которые понадёжнее. Бузуй, выписывайся из колхозу, пакеты свободу крепостным объявили. Раскорячался средняк. Одной ногой в колхозе стоит, а другую поднял, отрясает и уже наравит зараз, как бы из колхоза переступить обратно в своё хозяйство. Говорил Павлу Любишкин Минку, указывая на оживлённо разговаривавших колхозников-середняков. Бабы, много не допонимавшие по своему бабьему обыкновению, занялись догадками и выгодками. И пошло по хутору: распущаются колхозы, коров, приказанные из Москвы вернуть, кулаков извертают и записывают по колхозам, голоса отдают энтим, у каких поотнели. В церковь на Тубинском открывают, а семенной хлеб, какой в ней был сыпаный, раздают колхозникам на прокорм. Надвигались большие события. Это чувствовалось всеми. Вечером на закрытом собрании партячейки Давыдов Нервничая говорил. Очень даже своевременно написана статья товарища Сталина. Макару, например, она не в бровь, а в глаз колет. Закружилась Макарова голова от успехов, а заодно и нашей головы малость закружились. Давайте, товарищи, предложения, что будем исправлять? Ну, птицу мы распустили, вовремя догадались. А вот как с овцами, с коровами как быть? Как с этим быть, я вас спрашиваю? Если это не политически сделать, то тут факт получится получится, что это вроде сигнала: спасайся кто может, бежи из колхоза. И побегут. Скот весь растянут, и останемся мы с разбитым корытом очень даже просто. Нагульнов, пришедший на собрание последним, встал, в упор глядя на Довыдова с слезящимися налитыми кровью глазами заговорил, и Давыдов почувствовал, как от Макара резко несло запахом водочного перегара. Говоришь, в глаз мне это статья попала. Нет, не в глаз, а в самое сердце. И насквозь навылет. И голова моя закружилась не тогда, когда мы колхоз создавали, а вот сейчас, после этой статьи. После бутылки водки она у тебя закружилась. тихо вставил Ванюшка Найдунов. Размётно фыркнул, сочувственно подмигнув. Давидов нагнул над столом голову, а Макар раздул побелевшие ноздри, в мутных глазах его пляснуло избешенство. Ты-кужонок молодой меня учить и заметки мне делать? У тебя ещё пупок не просох, а я уже бился в то время за советскую власть и в партии состоял. Так-та. А что я выпил, Нони? Так это факт, когда выдов наш говорит. И не бутылку выпил, а две. Нашёл, чем хвалиться, тот из тебя дури прёт. Хмуры кивнул, размётнув. Макар только покосился в его сторону, но заговорил тише и рукой перестал бестолково размахивать. Она крепко прижал её к груди. Да так и стал состоять до конца своей бессвязной, горяче речи. Дурь из меня зараз не прёт, брешешь, Андрюшка. Выпил же я через 100, что меня эта статья Сталина как пуля пронзила на вылет, и во мне закипела горячуя кровь. Голос Макара дрогнул, стал ещё тише. Я тут секретарь ячейки, так Я приступал к народу и к вам чертям, чтобы курей-гусей в колхоз согнать. Так? Я за колхоз как агитировал. А вот как. Кое-кому из наших злодеев, хотя они и средняки числятся, прямо говорил: "Не идёшь в колхоз? Ты значит против советской власти? В девятнадцатом году с нами бился, супротивничал и зараз против. Ну тогда и от меня о миру не жди. Я тебя, гада, так грабану". Что всем чертям муторно станет, говорил я так, говорил. И даже ноганом по столу постукивал. Не отрицаюсь. Правда, не всем, но иным говорил, какие в душе против нас особенно напряжённые. И я, зараз не пьяный, пожалуйста, без глупостей. Я этой статьи не мог стерпеть, через неё и выпил за полгода первый раз. Какая это есть статья? А это статья такая, Что товарищ наш Сталин написал, а я, то есть Макар Нагульнов, брык и лежу в грязи ниц лицом, столчённый, сбитый с ног долой. Это как? Товарищи, я же согласен с тем, что я влево загибал с курями и с прочей живностью. Но братцы, братцы, от чего я загибал? И зачем вы мне Троцкого на шею вешаете? Взналыгиваете меня с ним. что я с ним в цобах ходил. Ты, Давыдов, мне все время в глаза ширял, что я левый троцкист. Но я такой храмоты, как Троцкий, не знаю. И я не так, как он. К партии я не ученым хрящиком прирастал, а сердцем и своей пролитой за партию кровью. Ты по существу говори, Макар. Что ты в такое дорогое время разводишь волынку? Время не терпит. Давай предложение, как нам наши общие ошибки поправлять. А этак, что же ты, как Троцкий? Я в партии, я до да партии. Дай сказать, рычал Макар, вспыхнув и ещё крепче, прижав в груди правую руку. От Троцкого я отпихиваюсь. Мне с ним зараз зазорно на одной уровне стоять. Я не изменник, и наперёд вас упреждаю. Кто меня троцкистом назовёт, побью морду, до маслов побью. И я влево с курями ушёл. Не заради Троцкого, а я поспешал к мировой революции. Через это мне и хотелось всё поскорее сделать, покруче собственника мелкого буржуя завернуть. Всё на шаг ближе бы к расправе над мировым капитализмом. Ну? Чего же вы молчите? Теперь и так. Кто же я есть такой по статье товарища Сталина? Вот что сиреть этой статьи пропечатано. Макар достал из кармана полушубка правду, развернул её, медленно стал читать. Кому нужны эти искривления? Это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам. Никому, кроме наших врагов. К чему они могут привести эти искривления? К усилению наших врагов и к развенчанию идей колхозного движения? Неясно ли, что авторы этих искавлений, мнящие себя левыми, на самом деле льют воду на мельницу правого oportunizma? Вот и выходит, что я перво-наперво декретный чиновник и автор, что я развенчал колхозников и что я воды налил на правых oportunistov, пустил в ход ихнюю мельницу. И всё это из-за каких-то овец, курей, пропаданий пропадом. Да из-за того, что пристращал несколько штук бывших белых, какие на тормозах в колхоз спускались. Неправильно это. Создавали, создавали колхоз, а статья отбой бьёт. Я из кадрон водил и на поляков, и на врангеля, и знаю: раз пошёл в атаку, с полдороги не поворачивай назад. Ты от эскадрона-то выскокал вперёд как раз на сотеньник. Хмурясь, сказал размётнув последнее время упорно поддерживавшей Давыдова. И ты, пожалуйста, кончай, Макар. Обделе надо хутарить. Вот когда выберут тебя секретарём ЦК, тогда уж ты будешь о прометь головы в атаку кидаться. А зараз ты рядовой боец, и ты строй соблюдай, а то мы тебе прикорот сделаем. Ты не перебивай, Андрей. Я любому приказу партии подчиняюсь. А зараз Хочу говорить не потому, что я своей родимой партии намереваюсь супротивничать, а потому, что я ей добра хочу. Товарищ Сталин прописал, что надо было работать с учётом местности, так? А почему ты, Давыд, говоришь, что статья именно мне в глаз встромилась? В ней же не прописано прямо, что Макар Нагульнов автор и чиновник. Может, эти слова вовсе даже меня и не касаемые? А вот ка бы товарищ Сталин приехал в Гремячий лог, я бы ему так и сказал. «Дорогой наш Осип Виссарионович, ты, значится, супротив того, чтобы нашим середнякам острастку задавать. Ты их прижеливаешь и норовишь с нежностями уговаривать. А ежели он, этот середняк, в прошедших временах был в белых казаках и досе до невозможности приверженной к собственности?» Тогда в какое место мне его лизать, чтобы он в колхоз вошел и терпеливо приближался к мировой революции? И тен середняк этот в колхоз войдет, и то не может отрешиться от собственности, а все прицеляется. Как бы свою худобу дюжей подкармливать, вот он какой. Ну уж, ежели товарищ Сталин, поглядев на такой народ, опять настаивал бы. что я искривление производил и колхозников развенчивал, то тут бы я прям сказал ему, «Пущай их, черт, венчает товарищ Сталин, а я больше не могу через состояние своего раскиданного по фронтам здоровья. Отпустите меня на китайскую границу, там я дюжей партии спонадоблюсь, а гремячий пущай Андрюшка Разметнов коллективизирует». «Он и хребтин и жидковат». Гланица бывшим белым может приотлично и слезу пущщает. Это он тоже может. Ты меня не трожь, а то я тоже могу тронуть. А ну довольно. Хватит на сегодня. Давыдов встал, подошёл к Макарову плотною с неприсущим ему холодком в голосе спросил: "Письмо Сталина, товарищ Нагульнов, это линия ЦК. Ты что же? Не согласен с письмом?" Нет. А ошибки свои признаёшь? Я, например, свои признаю. Против факта не попрёшь и выше кое чего не прыгнешь. Я не только признаю, что мы пересолили об обществе в мелкий скот телят, но и буду исправлять свои ошибки. Мы чересчур увлеклись процентом коллективизации, хотя в этом и райкомовская вина есть, и слишком мало поработали над фактическим укреплением колхоза. Ты признаёшь это, товарищ Агульнов? Признаю. Так в чём же дело? Статья неправильная. Давидев с минуту разглаживал ладонями грязную клеёнку на столе, неизвестно для чего подкрутил фитиль умеренно горевшей лампы, видимо, пытался унять волнение и не смог. Ты Дубина, дьявол. тебя за эти разговорчики в другом месте из партии вышибли бы. Ну факт. Ты с ума свихнулся, что ли? Или ты сейчас же прекратишь этот своё это свою оппозицию? Или мы на тебя факт. Мы терпели достаточно твоих высказываний. А если уж ты ставишь это по-серьёзному, пожалуйста, мы официально сообщим райкому о твоём выступлении против линии партии. «Сообщай. Я сам заявлю в райком. За банника и за все разом отвечу». Давыдов несколько приутих, вслушавшись в потерянный голос Макара. Но со все еще не остывшим озлоблением, пожимая плечами, сказал. «Знаешь что, Макар, поди-ка ты проспись, а уж потом мы будем с тобой говорить фактически. А то у нас с тобой получается, как в сказке про белого бычка». Мы с тобой шли, шли, тулуп нашли, нашли. Ну давай по уговору делить тулуп. Какой тулуп? Так мы же с тобой шли, шли, и так без конца. Кто ты говоришь, что ошибки свои признаёшь, а следом за этим заявляешь, что статья неправильная? Тогда какие же ты ошибки признаёшь, если статья по-твоему неправильная? Запутался ты, факт? И потом, с каких это пор у нас Секретари ячеек стали приходить на ячеековые собрания в выпитом виде. Что это такое, Нагульнов? Это партийный проступок. Ты старый член партии, красный партизан, краснознамённец, и вдруг такое явление. Вот Найдёнов, комсомолец. Что он на твоём образе может подумать? И потом, если до районной контрольной комиссии дойдёт, что ты пьянствуешь, да ещё в такой ответственный момент, что ты не только Середняков запугивал с ружьем в руках, но и не по-большевицки относишься к своим искривлениям и даже выступаешь против линии партии, то это, Нагольнов, получится для тебя печальный факт. Ты не только секретарем ячейки не будешь, но и членом партии, так и знай. Это я тебе фактически говорю. Давыдов взъерошил волосы, помолчал, чувствуя, что тронул Макара за живое. Продолжал. Дискуссию вокруг статьи нечего устраивать. Партию ты по-своему не свернёшь. Она не таким, как ты, рога обламывала и заставляла подчиняться. Как ты этого не поймёшь? Да брось ты с ним воловодиться. Он битый час бузутёр, а слушать было нечего. Ни ха идёт и спит. Ступай, Макар. Совестно тебе. Глянь на себя в зеркало и ужахнёшься. Морда пухлая. Глаза как у бешеной собаки. Ну чего ты в таком виде явился? Иди. Размётнов вскочил, свирепо попотряс Макара за плечо, но тот вялым, безжизненным движением снял с плеча его руку, больше сутулился. В тягостном молчании Давыдов побарабанил по столу пальцами. Найдя на Вонюшка всё время с недубевающей улыбкой посматривавшей на Макара, попросил: Товарищ Давыдов, давайте кончать. Так вот, товарищи, оживился Давыдов. Я предлагаю следующее: вернуть колхозникам мелкий скот и коров. Но у кого было сдано по две коровы, тех сагитировать, чтобы по одной оставили в колхозном, общеобщёлённом стаде. Завтра прямо с утра надо созвать собрание и провести разъяснительную работу. Весь упор надо сделать сейчас на разъяснение Я боюсь, что начнутся выходы из колхоза. А ведь нам не сегодня-завтра выезжать в поле? Вот где, Макар, покажи-ка свою закалку. Уховари, да без нагана, чтобы из колхоза не выходили. Это будет факт. Так что же, будем голосовать? Будем голосовать, мое предложение. Кто за? Ты воздерживаешься, Макар? Так и запишем. При одном воздержавшемся. Размётнов предложил с завтрашнего же дня провести борьбу с сусликами. Решили мобилизовать на уничтожение сусликов часть колхозников из числа тех, которые не будут заняты на полевых работах. Прикрепить к ним несколько пар быков для доставки воды и просить заведующего школой учителя Шпыня выйти в поле с учениками, помочь в выливке грызунов. Всё время Давыдов внутренне колебался, прижимать ли Макара, ставить ли вопрос о нем в порядке привлечения его к партийной ответственности за его выступление против статьи Сталина, за нежелание ликвидировать последствия левых ошибок, наделанных в практике создания колхоза. Но к концу собрания, глянув на мертвенно-белое лицо Макара, потное, со вздувшимися на висках венами, решил «Нет, не надо, сам поймет». Пусть-ка он безнажима осознает. Путаник, но ведь страшно свой же. И еще это его болезнь, припадки. Нет, замнем это дело. А Макар до конца собрания просидел молча, внешне ничем не проявляя своего волнения. Давыдов, поглядывая на него, лишь единственный раз заметил, как по рукам Макара, обессиленно кинутым на колени, Бугристой волною прошла крупная дрожь. Возьми нагульного к себе ночевать, проследи, чтобы он не пил, шикнул Давыдов Размётнову, и тот согласно кивнул головой. Домой Давыдов возвращался один. В узле база Лукашкича Бакова, на поваленном плетне сидели казаки. Оттуда доносился оживлённый говор. Давыдов шёл по противоположной стороне улицы. Поравнявшись, слышал, как из темноты кто-то незнакомый уверенно, с улыбкой, в босовитом голосе говорил: "Сколько ни давай, сколько ни плати, всё им мало". А другой говорит: "Зараз проявились у советской власти два крыла правое и левое. Когда же одна сымется и улетит от нас к едре нефении?" Покатился разноголосый смех и неожиданно быстро смолк. «Давыдов!» — послышался тревожный шепот. И тотчас же прежний босовитый голос, уже без малейшего намека на игривость, с притворной деловитостью в растяжку заговорил. «Да! Ка бы не было дождей, с посевом скоро управились бы. Земля подсыхает, прям-таки не видя. Ну что же, братцы, на спокой, что ли, прощевайте Покедова!» Кашель шаги.